Мне так и хочется обгрызть. Во всяком случае, это отвлекает от адотых штанов, э, по крайней мере, я надеюсь на это. Они очень-очень секси, сказала мадам Росиньи, и тут я, к сожалению, захихикала. "Рад, что хоть немного смог развеселить тебя", сказал Гидеон мадам Росиньи. "Мою мантию". Я прикусила губу, чтобы остановить смешок. Ещё не хватало, чтобы я дурачилась с этим мерзавцем, как будто бы ничего не случилось, как будто мы действительно были друзьями. Ну, было уже слишком поздно. Проходя мимо, он мимолётно погладил меня по щеке, так быстро, что я даже не успела прореагировать. Восстанавливая Гвиндалин. Ах, и вот он идёт, одетый по-модно на встречу своего приключения в XVI веке, маленький бунтовщик. Мадам Росениу улыбнулась. И поспорим, что он снимит воротник по дороге, нехороший мальчишка. Я тоже смотрела вслед нехорошему мальчишке. Хм. Возможно, эти надутые штаны были всё-таки немножечко секси. Нам нужно идти дальше, сказал мистер Марлей, взял было меня за локоть и тут же дёрнул руку, как будто обжёгся. По пути к машине он держался на расстоянии пары метров, но я всё равно слышала, как он бормотал: "Невероятно. «Оно совершенно не мой тип!» Мое беспокойство, что Шарлотта за этот промежуток времени нашла хронограф, оказался беспочвенным. Я недооценила находчивость своей семьи. Когда я вернулась домой, Ник играл перед дверью моей комнаты в Йо-Йо. «Доступ в штаб-квартиру имеет сотня только члены. Пароль?» «Я шеф. Ты что, забыл?» Я взлохматила его рыжие локоны. И, это что? Снова жвачка? Ник захотел возмущённо запротестовать, но я уже проскользнула в свою комнату. Её едва можно было узнать. Дело в том, что в ней целый день провела тётушка Медди, которую на помощь призвал мистер Бергард, который, возможно, всё ещё носился от одного цветочного магазина к другому, и она немного придала помещению так свойственный тётушке Медди облик. Я не была особенно неряшливой, но мои вещи как-то по какой-то причине стремились оказаться на полу, почти полностью покрывая его. Сегодня, впервые за долгое время, я снова увидела ковёр, а кровать была заправлена. Тётушка Медина колдовала откуда-то симпатичное белое покрывало и подходящие подушки. Вещи, аккуратно сложенные, лежали на столе. Разбросанные везде листы бумаги, папки, тетради, книги были аккуратно рассортированы и разложены стопками на столе. И даже горшок с высушенным папоротником на подоконнике исчез, а вместо него появился прекрасный букетик, распространявший нежный запах фрезии.